Эпилог. Эдер резко сел, весь в поту, сердце колотилось. Гигант опёрся на ладони и открытым ртом глотнул воздуха. В непонятной полутьме, подсвеченной в дальнем углу чем-то синеватым, рассмотрел стены, нащупал под собой мягкую ткань и наткнулся взглядом на изящный изгиб бедра, узкую спину, тёмную массу длинных волос. Чумашка потеплела в груди. Он только что метался во сне от того, что ее больше нет. Нигде. Будто растворилась. А она рядом. Дурацкий сон. Эдер выдохнул с облегчением и тут же снова напрягся. Но, черт побери, где они? Как здесь оказались? Ничего кроме стадиона и того, что его подстрелили, Эдер не помнил. А плечо и не болеет вроде. Он потер лоб, наморщил его и опять потер. Бестолку. Неужели чумашка справилась с теми, кто устроил ловушку? Одна. Или наоборот, их поймали. Эдер с тревогой начал вглядываться в темноту. Глаза быстро привыкли, да и подсветка помогала. Помещение было просторным, почти без мебели. Кровать комфортная и большой. Ничего похожего на тюрьму. Вот только запахи витали вокруг ненатуральные. Впрочем, такой дрянью, похожей на сосну или мяту, но уже больно поддельной, несло у землян повсюду. Эдер хотел было встать, но лиса во сне заворочилась и, повернувшись, прильнула к нему. Гигант затаился. Жалко было ее будить. Вздохнул и аккуратно примостился рядом. Доведется ли еще полежать вот так? Спокойно. Кто знает. Приходится разделять жизни на моменты. Этот счастливый. А в тот хоть удавись. Сейчас было бы хорошо, если бы не болтливый ум. Он продолжал будоражить гиганта, предлагал встать и провести разведку, разбудить чумашку и все выяснить, найти дверь и проверить, не запертали поискать что-то годное для защиты. Даже пятки зачесались. И бёдра. Но Эдер сдержался. Осторожно убрал пряди с лица девушки. Засмотрелся. Оно дышало спокойствием. Подобного гигант и не видел никогда. Продолжая рассматривать лицо перед собой, он не заразился покоем. Наоборот, стало ещё тревожнее. Как обычно, когда разум требует разъяснений, а их нет. Почувствовав взгляд, Лиса открыла глаза, улыбнулась, будто и не спала вовсе. Просто распахнула веки. А Эдеру стало не по себе. То ли потемки играли свои шутки, то ли что-то случилось. Но глаза Лисандры были какими-то другими. Смотрящими в бесконечность, как у заметивших смерть стариков, и в то же время ясными, словно у младенцев двух месяцев от роду. «И те, и другие», — ёкнуло сердце Эдера. Недалеко ушли от того света, разве что с разных концов. «Привет», — сказала Лиса с улыбкой и подложила кисти рук под щеку. Эдер не выдержал потустороннего взгляда и сел. Где бы он ни находился, это было явно не в его тарелке. «Где мы?» — напряженно спросил гигант. «На базе ученых. Утром встретимся с нашими. Я проверила. Тим, Грег, Никол и Ваня здесь. Все целы». «И я рада, что ты проснулся здоровым!» Эдер резко обернулся, почувствовал накатывающую панику. «Учёных? То есть жрецов? Чёрт, мы всё-таки попались!» «Не волнуйся, нам ничего не угрожает. Всё хорошо!» Лиса тоже села, отбросила волосы за спину. «Чего хорошего?» Пробурчал Эдер и обвёл глазами помещение. «Мы неизвестно где. И нас ждёт неизвестно что». «Свет, включись!» Негромко приказала Лиса. Тотчас зажегся день, предъявляя гостям прямоугольную комнату всех оттенков белого. Гладкие три стены и одну полукруглую, кресло и стол, перетекающие в многоуровневый пол, зеркальную панель и ни единого окна. Все-таки клетка, чистая, с удобствами, но запертая. Однако Лиса спокойно сообщила. «Мне сказали, тут все управляется голосом. Помнишь, как в доме Льюн-Ти?» «Кто сказал?» «Грац, Паул». Эдер присвистнул, в затылке заломила. «А комната пыток где? Тоже голосом управляется?» Он вскочил с кровати и принялся дотушно осматривать углы в поисках камер наблюдения. Замкнутое пространство внезапно сдавило духотой его, отныне, подопытного кролика. Лиса подошла к гиганту, обняла, заглянула в глаза, поражая беспредельным спокойствием. «Все правда, хорошо», – тихо произнесла она. Мы заключили соглашение на моих условиях. Джейсон все записал. Теперь он свободен и по уговору распространит на весь мир полученную информацию, если ученые нарушат договор. Как им можно доверять? Лиса пожала плечами, словно это было естественно, доверять тем, кто на тебя охотится. И какие они, твои условия? Спросил Дер, чувствуя подвох. Почему жрецы вдруг стали договариваться с тобой? Кое-что произошло. «Вот, значит, я прав. Все-таки произошло. Что ты им пообещала взамен?» — вскричал гигант. «Я решила, что буду с ними сотрудничать. На данный момент это нужно. Помогу им найти средства от напасти, которой болеют многие дети, и наши, и земляне. Пока я единственная, кто выжил от экспериментов и выросла полностью здоровой, благодаря доктору Грац. Мое тело не должно было протянуть и месяца после рождения, но, как видишь...» Они наврали. «Нет, так и есть», — покачала головой Лиса. «Они постоянно врут, эти земляне, а жрецы и подавно!» «У них не получилось обмануть меня». «Почему это?» «Потому что я узнала обо всём изнутри. Вряд ли они врут сами себе». «Как?» Эдер готов был затрясти стоящий перед ним монолит спокойствия, чтобы вытряхнуть из него нормальную чумашку. Испуганную, смешную или дерзкую, но привычную. И вдруг мелькнула догадка. А, а а Они сволочи тебя драксами накачали!» Лиса улыбнулась ему, словно неразумному ребенку, который городит чушь. «Нет, все не так. Когда ты отключился, я решила защищаться до последнего. Началась гроза. Я хотела устроить очень большой взрыв, чтобы мы с тобой не жили в клетках, как мы говорили с тобой, помнишь? Однако произошло то, что я бы назвала эффектом молнии. Ко мне пришло знание, даже не знание, чувствование». Я увидела, что нас отдельных не существует. Мы все одно. Тела разные, как одежда. Я может стать тобой, и Грац, и Паулом, и любым человеком на земле. Просто я выбрала это тело. Оно интересное, хоть жрецы слепили его из того, что было. Мои родители, оказывается, и не очень-то родители этому телу. Во мне есть клетки электрической рыбы, частица какой-то погибшей во время катастрофы молодой женщины и... «Духи! Бред какой!» У Эдера все оборвалось внутри, и он чуть не расплакался. «Проклятые жрецы, свели чумашку с ума, пока он оставался в отключке!» «Как я это допустил?» «И как теперь это исправить?» Судорожно искал ответ гигант. Изредка помешанным помогали отшельники. «Значит, Лису надо хватать и, сломя голову, возвращаться в глотский дикторат, чтобы доставить к ним. А если она бредит из-за действия какой-то дряни, которые ее напичкали...» «Достаточно дождаться, пока та выветрится. Но однозначно надо тащить ее подальше от жрецов, иначе будет поздно». Ничего не отвечая, Эдер принялся обследовать стены в поисках выхода, нажимать ладонью на выпуклости и выемки в стенах. Тщетно. Ему вдогонку донеслось. «Понимаю, в это трудно поверить, но это так. Словами не объяснить, по крайней мере, мне не хватает слов. Я не сошла с ума. Просто больше знаю. И о тебе тоже». Эдер обернулся. Лиса стояла все там же, совершенно невозмутимая, и продолжала, будто желая его добить. «Я знаю, что Инесса из общего дома твоя мать, а ты сам не знал об этом, пока она не пришла к тебе перед казнью. хамадара очень красивая, золотоволосая и родит уже в следующем месяце. Знаю, что вопреки воле родителей Тим выходил тебя раненого, когда на твой отряд в пустоши напали бешеные козлограссы, а потом остатки спасшихся людей...» истребили в горах разбойники. Знаю, что твой отец на самом деле тебе дядя. И теперь ты сомневаешься, не специально ли тебя отправили в тот рейд? Ведь именно тогда на свет появился младший брат. Да и среднего Марка жрецы на ноги поставили после лихорадки. А потом вместе со жрецами команду провернул все так, будто ты предатель. А ты не можешь быть предателем, потому что больше всего на свете любишь свой народ. Даже больше меня. «Но дядя этого не понять, считаешь ты. Ему только надо избавиться от ненужного наследника. Старый Команда дожидался, пока сын подрастет. Он пользовался тобой, ведь ты отлично управлялся со стражами». Эдер глядел на Лису расширенными от непонимания и суеверного ужаса глазами. «Откуда?» Только и смог выдавить из себя он. «В тот момент, когда разряды уже нельзя было контролировать, я не взорвалась, я расширилась» и стала тобой и всеми остальными, кто был на стадионе. Я видела и слышала все и всех одновременно. Я видела память, мысли. Это был фантастический опыт. «Опыт», — эхом повторил Эдер. Сомнения захлестнули гиганта с головой. Его чумашка никогда бы не сказала слово «опыт», тем более фантастический, как и многое другое из того, что он только что услышал. Эдер нахмурился, закипая внутри, но дать волю ярости... Не позволяло только одно. Разве мыслимо, чтобы кто-то знал то, о чём он никогда и ни с кем не делился, даже с Тимом? Гигант отступил ещё на шаг. Уткнулся спиной в холодную пластиковую панель. Почувствовал себя припертым к стенке неприкрытой правдой, и потому его голос дрогнул. «Кто ты?» Лиса чуть склонила голову. «Просто я, Эдер. Разве я изменилась?» Эдер сглотнул, продолжая придумывать то, что разум смог бы принять. «Жрецы ковырялись в моей голове, да? Подключали к каким-то сверхаппаратам? И ты это видела?» «Нет», — она вздохнула. «Но это я. И я никогда не была обычной. Ты сам говорил, что я не такая, а как курица из моего клана, помнишь?» «То другое». Лиса кивнула и, отворачиваясь, заметила свое отражение в зеркальной панели. «О, неудивительно, что ты меня не узнаешь», — прыснула она. «Такая чумашка, что всем чумашкам расчумашка! Из большой мусорной кучи! Пойду искать воду!» Смеялась она как настоящая, заразительная и звонко. Возможно, от того, что Эдер меньше всего ожидал услышать сейчас обычный смех, он удивился. И напряжение ослабло. Еще осторожный и недоверчивый гигант последовал за едва прикрытой грязными, обгоревшими лохмотьями девушкой. Заметив собственное отражение, ужаснулся. Казалось, его специально катали по болоту, чтобы потом детей пугать. «Где вода? Хочу помыться», сообщила Лиса умному дому, и тут же панель в полукруглой стене отъехала в сторону, представив овальную полость с белоснежными стенами, стеклянной кабинкой, начищенными блеска металлическими трубками и, видимо, отхожим местом, торчащим как ваза из стены над серым полом. На полке стопкой лежали аккуратно сложенные белые полотенца. Лиса в два счёта избавилась от остатков одежды и совершенно нагая зашла в кабинку. Обернулась. «Понятия не имею, как тут выжать каплю воды. А ты?» Всё ещё в полном замешательстве идер предположил. «Скажи, чтобы пошла вода». Лисандра осмотрелась и, задрав голову к потолку, по которому расплывались голубые пятна света, продекламировала. «Пусть идёт вода. Тёплая». И вода полилась, как искусственный дождь с неба. Лиса чуть взвизгнула, рассмеялась и подняла руки к потолку. «Совсем, девчонка!» Эдер переступил с ноги на ногу, постепенно успокаиваясь от журчащего смеха и мерного шума воды. Что же он? Опять как в лесу, когда она чуть не взорвалась? Пора бы уж привыкнуть, что выбрал себе не женщину, а крышеснос. Хотел же, чтобы было нескучно. Вот и получил обухом по голове. И наверняка еще получит. Теперь кому жаловаться? Духом? у которых сам просил жизнь поинтереснее. Гигант облизнул пересохшие губы, наблюдая за девушкой. Нет, это же его лиса. С красноватым следом от молнии на спине, веткой папоротника, с тем же желанным гибким телом. Сопит и фыркает под водой так же, как тогда, в разрушенной церкви-купальне, и пьет сразу, широко открывая рот и глотая щедрые капли. Лиса вытерла ладонями глаза и захлопала мокрыми ресницами. «А ты будешь грязным ходить?» «Я?» – растерялся Эдер. «Ты?» «А если жрецы зайдут? Или еще кто?» «Если предположить, что они следили за нами везде, то их не удивит твой голый зад», – хмыкнула чумашка и проговорила, передразнивая его тон во время первой встречи. «Но если тебе дорог запах родной грязи, то, конечно!» «Да что ты себе позволяешь?» – встрепенулся гигант, невольно улыбаясь от узнавания своей мелкой смешливой чумашки. Он притворно сдвинул брови. «Я тебе покажу!» «И покажи!» — хихикнула она. «И покажу!» Как был, в брюках Эдер зашел под воду и, обхватив обеими руками ее лицо, жадно поцеловал. Когда они оторвались друг от друга и, небрежно завернувшись в широкие полотенца, вышли из авального углубления обратно в комнату, Эдер вдруг развернул Лису к себе и с нарастающей тревогой спросил. «Ты сказала, что договорилась на твоих условиях. Но что ты потребовала взамен?» Свободу для вас всех. Ты и ребята можете выбрать. Жить тут или вернуться в Глосский дикторат. Вас не будут преследовать. Только проверят на наличие вирусов и болезней. Чтобы людей в городе не заразить. А ты? Я пока останусь. Эдер превратился в тучу. Не позволю. Я не оставлю тебя здесь. Прости, но все уже решено. Пожала плечами чумашка. Думаю, это не навсегда. Скорее всего, не навсегда. Я не давал добро. «Ты моя женщина», – рявкнул Эдер, – «и должна подчиняться моим решениям, а не упорствовать на своих». Лиса отреагировала на басистый рык спокойно, словно он не пугал ее ни капли. «Я не женщина. Я не тело. Я не чья». «Значит, неправда была про любовь». «Правда. Но я свободна, как и ты. Мы свободны любить друг друга. Не потому что это положено законом, а по сердцу. Потому что сами выбрали любить» через расстояние или рядом. Ты же чувствуешь это притяжение. Я чувствую. Оно останется сильным, даже если я буду далеко. Чушь, ты должна быть рядом. Я не отпущу тебя. Можешь остаться сам. Но я обнаружила в твоем сердце, что ты тоскуешь по своим людям. Будет лучше, если... Ты, женщина, решаешь за меня? Вспылил Эдер. Тогда кем буду я? Ковриком у твоей двери. Ты этого хочешь? Нет. Совсем тихо, но без колебаний, ответила Лиса. «Я хочу, чтобы ты был счастлив и следовал своим целям. Но тебе придется запомнить. Нет, женщины, есть я. И мое «я» такое же, как твое. Мы равны. Наше «я» одно. Когда-нибудь ты это поймешь». «Да кем ты себя возомнила?» Эдер был оскорблен до глубины души. женщинам нельзя позволять подобного. Какими бы особенными они ни были». Он ей еще покажет. В этот момент ближняя стена разделилась на две половины, и те разъехались зигзагом. В проходе стояла всклокоченная доктор Градц, а с ней десяток военных в черной форме и пара мужчин в деловых костюмах. Лиссандра, Эдер, доброе утро. Извините за внезапное вторжение, но нам необходимо с вами обсудить один срочный вопрос. Без вступлений сказал важный китаец. Я первый советник президента Ченг Фудзяо. Истребовав одежду и быстро получив по размерам распечатанные так же, как у Вероники, вещи, Эдер и Лиса облачились в одинаковые, выбранные на скорую руку джинсы и майки. Оба сели за продолговатый обтекаемый стол напротив терпеливо выжидающих чиновников и военных. Град, с которой не досталось места, не знала, куда деть руки, и продолжала совать их мимо карманов пиджака. Витееватая, непонятно извинившись за поведение дочери и пообещав, что за нарушение закона та понесет наказание, Первый советник Ченг Фудзяо сообщил гостям о том, что с ними пожелал встретиться сам президент Альянса. «Да неужели?» – проворчал Эдер. «Именно так. Видео, снятое вчера в парке, не осталось незамеченным. Мы приглашаем вас последовать в президентский дворец для беседы». Лиссандра с таким видом, словно ее приглашали во дворце ежедневно на завтрак, обед и ужин, ответила негромко, но твердо. «Мы не поедем». Эдер чуть не подскочил, пораженно воззрившись на чумашку. Советник был более сдержан. Но изумление проскользнуло и на его желтом лице. От чего же?» «Вы не договариваете!» «Вам недостаточно официального приглашения?» Встрял в разговор второй чиновник с нездоровой кожей и приглаженными короткими волосами. «Во-первых», — заявил Эдер, решив перехватить Улисы, «ведение переговоров и гнуть свою линию. Моих людей еще не освободили». «И до того, как это случится, мы не сдвинемся с места». «Вы увидите их в ближайшее время». «Поторопитесь», — рыкнул гигант. «Хорошо, собирайтесь», — встал дьявол. «Их приведут сейчас же». «Нет», — улыбнулась Лиса. «Если хотите, чтобы мы встретились с вашим президентом, говорите все. От полуправды случаются боли в животе. А мы еще даже не завтракали». Грацу смехнулась с видом. «Я предупреждала» а остальные, включая гиганта, уставились на девушку. Ченг Фудзяо кашлянул в кулак и сел обратно. «Президенту интересны подробности жизни в аномалии, поэтому вам оказана большая честь». Лиса невозмутимо перебила. «Ложь изо рта вообще пахнет жеваным чесноком, поэтому рассказывайте, как есть, или идите своей дорогой». Обалдевший от наглости Лиса-гигант пнул ее под столом, Но тут же опешил еще больше, потому что первый советник, прокашлявшись и три раза поправив галстук, начал повествовать о том, что не очень-то умещалось в головы. Особенно Эдеру. Говорил Дзяо сдержанно и сухо, отчаянно пытаясь что-то утаить, но Чумашка снова вставляла пару фраз, и советник раскалывался, как орех под булыжником. Из-за умных слов азиата гигант выуживал суть по мере понимания. Складывалась весьма интересная картина. Отвыкший от войны катастроф мир, будто утлую лодочку, что плавала лишь по спокойным водам, раскачала волнами необычных новостей в считанные часы. За ночь вирусное видео, снятое мальчишками в парке, распространилось по всему земному шару. Весьма вероятно, что Джейсон и Ли с командой приложили к этому руку, хотя новостники делали вид, что к распространению никак не причастны. Но точно они выложили ночью резервную запись прямого эфира. Больше некому было. А еще со всех сторон посыпались в сеть видео со странными явлениями над стадионом Байкал-Спорт, с пучками молний и небесными зорницами, похожими на северное сияние. Иркутчане, живущие за Ангарой, обнаружили синеватое сияние у себя вокруг пальцев и на теле, вздыбленные на электризованные волосы. Все задавались вопросом, проводились ли новые эксперименты аля Тесла в Иркутск-Джоу, или это природное явление? Люди боялись новых катастроф, а экстрасенсы вещали о божьем знамении или преддверии конца света. «Покайтесь, медитируйте, вспомните о душе!» — кричали религиозные стримы. Некто под ником «Доктор М» запустил по всей сети уникальные записи, сделанные в аномалии. Как ни старались специалисты заблокировать ни видео, ни голограммы не удалось. Изображениями мегаполиса и зарисовками из жизни глоссов уже обменивались в ручных кипах, стримах и квантерах. Под вечерний чай или под утренний кофе их не видел разве только ленивый. В социалках активно обсуждались выдвинутые этим же все присутствующим доктором М. обвинения властям в незаконном задержании пришельцев из аномалии и вместе с ними некоего Ивана Севастьянова, тот, мол, рискуя жизнью, вывез несчастных из запретной зоны. Молодежные движения в сети – ухватились за новость и раздули ее до невероятных размеров. Парню быстро дали кличку «Глосс Север, а школьницы стали пачками лайкать и репостить его фото, украшая сердечками и котиками. Представители общественности требовали разобраться с противозаконными мерами правительства и предъявить пришельцев, которых, как выяснилось, видел в центре города не один десяток человек. Особо удачливому жителю пригорода даже удалось их запечатлеть. А антиглобалисты тоже оживились, забубнив о своем под общую дуду возмущений. Организация, мы помним, подняла шум о возможных родственниках на территории бывшего Подмосковья, желая вычислить их по ДНК-анализу. Оппозиция заговорила об импичменте главе Альянса, а республики и соседние штаты потребовали объяснений на государственном уровне. Мир нужно было успокоить, показав им настоящих голосов через телестримы вместе с президентом. А еще президент все-таки очень хотел побеседовать. Когда советник закончил разъяснение, Эдер расправил плечи и гордо поднял подбородок. Этот момент должен был наступить. Момент истины. Не зря же он боролся за него. Эдер уже предвкушал, как бьет все карты во время встречи с главой Альянса. Ставит свои условия. Военную поддержку в дикторате, современное оружие, контроль над жрецами. И чумашку заберет. Его слово будет последним. Так должно быть всегда. Мы побеседуем после того, как мои люди будут со мной, и мы будем готовы. Хорошо, не будем вам мешать, поджав губы, сказал советник. Второе условие снимать нас должен Джейсон Ли. Посмотрим, что получится сделать. Это вам нужно, значит, получится, подчеркнул гигант и проводил победным взглядом пришедших. Наконец, духи вернули ему главную роль. Ему, а не девчонке. Но затем Эдер увидел спокойную улыбку Лисы и раздутое ощущение собственной важности лопнуло, будто проткнутый иглой бычий пузырь. Как бы ни хотелось, он не мог не признать, что все удалось благодаря Лиссандре. Унизительно. В душе Эдера благодарность боролась с желанием остаться наедине и отчитать за то, что полезла вперед. Любовь сражалась со стремлением подчинить, восхищение с раздражением, Радость с негодованием. За внешней уверенностью Эдера кипели бури, способные свалить даже колосса. Отчаянно требовалась передышка, чтобы собраться с мыслями. Однако вдвоем их не оставили и не дали времени, чтобы разобраться в чувствах и в происходящем. Едва делегация покинула помещение, стена разъехалась, чтобы впустить новых гостей. «Тим!» – воскликнула Лиса и, недолго думая, бросилась на шею мутанту. Трудно было поверить своим глазам после всего, что случилось и напридумывалось. Но ребята были не то что не измучены, даже не помяты. Никол не озирался, выпучив глаза, как недавно. Грег прекрасно выглядел в почти таком же, как у жрецов комбинезоне, разве что Иван зашел самым последним, не выспавшийся и взъерошенный. Лиса повисла на Тиме, Эдер тоже не удержался от крепких мужских объятий. Ванька охнул, когда хрустнули его ребра. После приветствий Грег и Никол почтительно склонили головы. «Вы не оставили нас, команду. «Я своих людей никогда не оставлю», — проговорил гигант, но тут же уколола совесть и пришлось добавить. «Вы должны также поблагодарить за это Лиссандру. Никто из вас больше не заключенный. Но о том, как этого удалось добиться, позже. Вы рассказывайте». И стражники рассказали, что в целом ничего особого с ними не делали. Разве что забирали понемногу крови, неизвестно зачем. Пропускали их через странные камеры-капсулы. Кормили нормально, хотя достали всякими расспросами. «В общем, провели полный медосмотр и психологическую оценку», – заключил Иван. «Ну-ну-ну, попугали немного. Больше всего досталось Тиму и Мхо. Его вообще отдельно держали». Все взгляды устремились на мутанта. Тот смутился. «Да нет, ничего страшного. Я бы даже сказал, что не сильно было похоже на тюрьму. Наоборот, прогулки, книги, условия хорошие, фильмы. Нет, меня тоже осматривали, брали кровь, делали тесты». «Какие тесты?» – уточнила Лиса. «На интеллект». Ильюн стояла. «Ты с ней виделся?» – взлетели вверх от изумления брови Эдера. «Да, до вчерашнего вечера. Она почти все время была здесь». Объяснила, что нас забрали на карантин во избежание эпидемии. Мол, каждого по отдельности обследуют. А потом, если ничего опасного для населения не обнаружат, мы сможем нормально передвигаться, куда захотим. И пообещала свозить меня в университет, где люди получают знания. Тварь лживая, фыркнул Эдер. Но ничего. Теперь мы имеем право ездить свободно, благодаря Лисе, а не какой-то Льюнти. Тим покраснел, но промолчал. Ладно, кивнул Эдер. «Главное, мы вместе, все целы и свободны. И сейчас мы поедем к президенту». «Команду, неужели вы добились?» – с придыханием спросил Никол. Эдеру очень хотелось подчеркнуть, что добился всего сам. Но он взял лису за рукой и сказал. «Мы добились». Так было справедливо. Несмотря на то, что все козыри были явно в его рукаве, Эдер волновался весь полет. Остальные тоже, кроме лисы. Ее умиротворенное равновесие раздражало. Невозможно было принять то, что девчонка младше него, меньше, неопытнее, проявляла большую силу. И с этой силой, идущей откуда-то из глубины, никто уже не спорил. Сила была. Она вынуждала военных с уважением пропускать чумашку и таращиться с некоторым страхом, заставляла больших начальников напряженно следить за ней в ожидании чего-нибудь эдакого. Но ничего, кроме спокойствия, достойного дикобарса, Лиса не проявляла. Сидя рядом в черном, блестящем, продолговатом яйце, гигант то и дело хотел ткнуть чумашку в бок. Взбудоражить, растормошить, вывести из себя, наконец, чтобы она переживала не меньше и была так же неуверена. Однако стоило ей посмотреть на него и улыбнуться, он замирал, чувствуя нечто большее, чем тепло и нежность. Сердце мгновенно отзывалось, заглушая ответной волной вопли разума. Но потом... Лиса отворачивалась или отвечала на реплики других. Из сотни вариантов, прокручиваемых в голове, волнение опять накатывало и перемежалось с раздражением. Яйцо приземлилось у конца широкой дорожки, будто полоской лунного молока, разлитой между зелеными лужайками с аккуратно стриженными кустами и фонтанами по обе стороны. Дорожка вела к невысокому, но величественному зданию из белого камня со стеклянным куполом посередине. Оно бы показалось Сидеру похожим на особняк Командо, если бы не золотые башенки с загнутыми к небу концами по краям. Под усеянным облачками небом простирались зеленые угодья, расчерченные светлыми полосами. Их украшали то тут, то там статуи, обелиски и символические фигуры из металла и мрамора. А людей не было. Будто специально, чтобы посетитель почувствовал себя незначительным на фоне бескрайнего великолепия. Красиво сказала лиса, засмотревшись на причудливый фонтан, изображающий лицо человека, которое с каждым новым водопадом менялось до неузнаваемости. «Фонтан всех наций», пояснил советник и учтиво указал на белое здание. «Нас ждут. Прошу вас». «Интересно». Эдер следил за лисой. «Думает ли она сейчас о том, сколько человек можно было бы напоить из этого приспособления? Или уже забыла о своих?» «Стоило бы назвать фонтан избранных», и изобразить у основания тех, кому нечего пить», заметила Чумашка. Советник скривился, а Эдеру опять стало стыдно. Его мир требовал не только школ, производств и новых вещей. Он требовал справедливости. Эдер взял девушку за руку, мысленно давая обещание изменить жизнь диктората, чего бы это ни стоило. Лиса посмотрела на Эдера и проговорила серьезно, словно подслушала его мысли. «У тебя все получится», И столько мощи было в этих словах, что он поверил. Действительно, получится. Иначе разве позволили бы духи проделать такой путь? Мыслимо ли, что его самого и степницу, проданную за день открытых шлюзов, готов был принять тот, кто управлял, не их пятачком в горах, а всеми этими землями, людьми, устройствами, сейферами, стримерами, жрецами, президент готов был беседовать и слушать. Эдер не ответил, только сжал чуть заметно тонкие пальцы. До него, наконец, дошло. Что бы ни говорили жрецы, чумашка действительно помечена духами. Духи. Не их ли спокойствие наполняло сейчас Лису, как некогда их ярость огнем? И стало быть ее, с одной стороны, такую реальную, с другой – чудо, необъяснимое даже самыми развитыми технологиями, ему доверили высшие не просто так. Эдер вздохнул, отпуская остатки раздражения. Его люди, идущие позади, верили ему безоговорочно. Лиссандра в него верила. А значит, духи были за него тоже. Это придало уверенности. показной, настоящий. Потому Эдер прошел через раскрывающиеся по волшебству двери, через сияющие роскошью коридоры, лестницы и комнаты, не проситель. Услужливые люди поприветствовали и предложили сесть в кресло в светлом овальном помещении. «Ожидайте». Но ждать долго не пришлось. Через минуту важный на вид мужчина с окладистой бородой произнес «Президент Североазиатского альянса, госпожа Катерина Зорова». «Госпожа?» Эдер был ошеломлен. «Землянами руководит женщина?» «Никол и Грег тоже потеряли дар речи. Как это может быть?» Высокая по меркам землян, стройная блондинка лет пятидесяти с коротко остриженными волосами. Была одета просто, но элегантно. Светлый пиджак, узкая юбка, туфли на удобном каблуке, осанка королевы и привлекательное в меру приветливое лицо. Серые глаза были умны и проницательны. «Как у Инессы», подумала Сидеру. «Приветствую, господа Глоссы. Наслышана. «Рада, наконец, возможности познакомиться с вами лично». Госпожа Президент по очереди протянула каждому руку и села напротив. Эдера не подкупила почти искренняя улыбка. Хотелось высказать многое, но он решил держать паузу. «Пусть почувствует силу, женщина». Но Президент обратилась к Лисе. Лисандра, я видела голограмму, снятую вчера. Это было очень трогательно и разумно». «На разум не стоит полагаться», — ответила Чумашка. «Люди ответили не разумом, а сердцем. Поэтому мы здесь». «Мудрые слова для столь юного создания», — брови госпожи Зорова изумлённо изогнулись. «Сколько вам лет? Это неважно». Лисандре семнадцать», — выступил Эдер. «Она мудра не по годам, потому что многое довелось пережить. Но, думаю, вы и сами об этом знаете. Не так ли?» «Госпожа президент». «А вы? Эдер Зойер? Сын нынешнего команду глоского диктората?» «Да, это я. Грегор и Никол. Глоссы. Это Тимур. Иван Севастьянов. Тот самый». Поторопился представить гостей советник. «За-за-за-здравствуйте!» Привстал Ваня. Госпожа Зорова посмотрела на каждого гостя и сдержанно улыбнулась, располагая к такой же сдержанной беседе. «Мне доложили» что вас не очень тепло приветствовали за пределами аномалии. Однако на то были причины». «Да, хотелось бы узнать, почему ваши военные открыли охоту на людей», нахмурился Эдер. «И все-таки вы беседуете со мной. Все целы, а не убиты. Хотя если бы военные поставили целью уничтожения, ее легко было осуществить». «Пожалуй, было бы легко», усмехнулся Эдер. Проблема только в том, что у вас тут всякие свободы. Кто-то даже говорит о принципах, равенствах и правах. А еще, наверное, досадно, что почти у каждого есть дроны, позволяющие снимать, что попало и кого попало. А если весь мир увидел, трудновато потом крошить людей из аннигиляторов и говорить, что так и было. «Нет ничего невозможного», – парировала с улыбкой госпожа президент. «И все-таки наши причины...» были очень вескими. Зона аномалий находится в карантине, потому что вирусы на плато обрели совершенно новые формы. И если у ваших людей выработался ко многим из них иммунитет, для большинства из внешнего мира даже ваш насморк мог бы оказаться смертельным. Ученые взяли ситуацию под контроль. Однако вы сами стали свидетелем неожиданных явлений, таких как юная Лиссандра. «Значит, глава Альянса знал!» о нашем существовании, констатировал Эдер. И все происходило с вашего ведома. Да, но президент Североазиатского альянса переизбирается каждые три года, и о жителях аномалий было известно целой плеяде президентов до меня. То есть у вас выборочная политика. Кому свободы, кому по носу, чтобы не высовывались. Жестко ответил Эдер и поймал ответный взгляд женщины-президента. А чем сами-то лучше? «Разве есть равенство в вашем дикторате?» Но вслух госпожа Зорова этого не сказала. Она сделала паузу и добавила. «Главное то, что Альянс не нарушал ничьих свобод и действовал по договоренности заключенной с первым командо так же, как мы сотрудничаем с республиками, входящими в состав Альянса». «Это неправда», — резко ответил Эдер. «Отнюдь. Первый командо — Всеволод Зойер». Заключил договор с представителями Альянса. Ваш прадед сам дал добро на проведение экспериментов, на внедрение команды ученых на территорию под видом касты жрецов, в обмен на поддержку его линии власти и суверенитета диктората». «Не может быть!» – подскочил Никол. «Первая команда остановил великий хаос. Он создал закон. Он – герой». «Да, конечно», – кивнула госпожа президент. «Но кто-нибудь его спрашивал?» «Какими средствами?» Эдерс глотнул. Внезапно стало ясно, откуда взялись отточенные мечи разуму целой армии первого команда. Почему появлялись время от времени новые ткани на одежды знати, якобы найденные коллекторами, и вещи, которые давно бы должны были сгнить. Понятно, почему шлюзы на озере выглядели новее, чем все остальное. Никол взбрыкнул. «У вас нет доказательств!» чего же? Есть!» Госпожа Зорова хлопнула в ладоши, и окна мгновенно затемнились, не пропуская солнечный свет. А похожее на яблоко устройство на маленьком столике выпустило голограмму. В ней будто живой статный глосс, в котором, несмотря на ужасные шрамы, через все лицо угадывался предок Эдера, сжал руку человеку в черном мундире и говорил о необходимости жесткого контроля над всеми кланами и племенами. Пришельцы, затаив дыхание, смотрели хроники семидесятилетней давности и не могли поверить в увиденное. «Людям необходим порядок. Дисциплина. Вот самая главная свобода», — говорил оживленный чудом технологий первой команду «В архиве хранятся и бумажные документы с подписью Всеволода добавила госпожа президент, будто ставя жирную точку. «Для чего было устанавливать шлюзы?» — прервала молчание Лиса. И почему голосом не позволено было иметь семьи, либо наложницы из других кланов, либо из общего дома? Кто это придумал? Госпожа президент, позвольте я объясню, заговорил доселе молчавший немолодой человек в сером костюме, стоящий почти незаметно у двери, и, получив благосклонный кивок президента, представился. Профессор Саркисян Левона Аганезович, Я не разделяю методы моих коллег, однако, насколько я изучил тему, которую мне поручила госпожа Зорова, определенная логика в них есть. Судя по данным, озеро на плато обладает значительным радиационным фоном, включая до сих пор необъясненные науках излучения. Предположительно, на дне озера находятся осколок астероида, который в некотором роде отравляет воду. С течением времени уровень излучения снизился. С другой стороны произошла постепенная адаптация населения плато к данному фону, Конечно, можно было бы полностью перекрыть поступление загрязненной воды людям, но в период засухи местные источники воды пересыхают. Озеро остается едва ли не единственным водным ресурсом на территории. Поэтому группой ученых были установлены шлюзы, а в стенки каналов встроены специальные фильтры, способствующие относительной нормализации воды. присутствии изотопного источника рядом с мегаполисом крайне отрицательно влияло на женское население, приводя к бесплодию и мутациям новорожденных. Несмотря на увещевание ученых, Совет Глоссов и их глава отказались покидать потенциально опасную территорию. Судя по записям, команда посчитал территорию мегаполиса наиболее защищенной от внешних врагов и удобной с военной точки зрения. Чтобы остановить рождение людей с аномалиями, профессор скользнул сожалением по Тиму, Ученым совместно с руководством диктората было решено ввести запрет на рождение детей женщинами, выросшими на территории мегаполиса, и поместить большинство женщин, взятых из других регионов, в наиболее безопасное с точки зрения радиации место. Для этого была выбрана территория бывшего санатория Сосновая роща. Скалы закрывают его от озера. Состав горных пород и по сей день прекрасно экранирует распространение вредоносных волн. К тому же, Санаторий располагает собственным источником чистой воды. Мужчины мегаполиса также перестали пить воду из озера. Постепенно были сооружены колодцы, скважины. Найдены прочие природные источники. «Спасибо за ответ», — сказала Лиса, внимательно глядя на рассказчика. «Хотелось бы мне дать другой», — развел руками и виновато улыбнулся похожий на доброго бегемота профессор. Эддер же не находил слов. Он понял не все из разъяснений этого человека, но главное было ясно, и президент произнесла то, о чем он думал сам. «Признаюсь, мне понятно ваше негодование, но обвинять в нынешнем положении дел стоит прежде всего тех, кто руководил и руководит сейчас дикторатом, потому что основная информация передается от команда к команду. Вы еще не заняли место отца, поэтому вам это неизвестно». Тем не менее, нет смысла обвинять наших ученых, даже если в своем желании помочь они вышли за некоторые рамки. Мы могли бы насадить людям в зоне аномалии свое видение, но предпочли максимально гибко участвовать в развитии вашего государства. Поэтому давайте не будем бросаться друг в друга обвинениями, а просто познакомимся поближе». «Возможно, лисандра покажет нам что-то из своих необычных способностей». Эдер взглянул на Лису. И по одному ее виду понял, что-то не сходится. Им просто заговаривают зубы. Ошарашивают умными словами. Сбивают с толку подробностями, а затем легко переводят разговор в нужное русло. Он не купится на это. Судя по реакции землян, власти держали аномалию в тайне. А хорошие дела в потемках не делаются. «Что там говорила Льюн -Ти? «Аномалия. Не зона Альянса. Она была признана ничейной землей». «И те...» Другие из Штатов не в курсе, что тут творится. И какие выгоды преследует Альянс своими экспериментами в дикторате, тоже неизвестно. Потому Эдер сжал кулаки и процедил. «Думаю, вы не для того нас позвали, чтобы поглазеть на дикаре великанов и на фокусы с электричеством. Почему нет? Вы представители одной из моих земель», — не моргнув глазом, солгала Зорова а фокусы, как вы изволили назвать чудеса Лисандры, весьма любопытны. «У меня сегодня нет настроения играть с разрядами», сказала Лиса, и Эдеру захотелось расцеловать ее за это. «Знаете, Катерина, не хотелось бы сжечь такую красоту, но могу. И ни один из ваших стражей не успеет ничего сделать». Она обвела взглядом вокруг себя. «Пожалуй, я бы посмотрела и на другие комнаты президентского дворца, и мы с товарищами» не отказались бы от щедрого угощения, пока вы будете обсуждать с новым команду то, что действительно хотели обсудить. Например, будущее диктората. И слова, что скажете людям, когда появитесь перед камерами вместе с нами». Маска вежливости на миг слетела, обнажив на лице Зоровой неприязни и удивление. Но она тут же взяла себя в руки. «А с чего вы решили, что я буду обсуждать нечто подобное?» «Потому что вам это нужно». Тихо ответила Лиса. «Вы не в том положении, чтобы указывать», заявила президент. «В том. Вы же знаете, что я удачный эксперимент. По вашим глазам вижу, что в лечении болезни вы заинтересованы лично. Не как президент. Договоритесь с Эдером. Всем это будет на пользу». Чумашка встала и направилась к дверям. «Эй, ребята! Грег, Никол, Тим, Ваня, пойдемте, поищем холодильник». «Профессор». «Вы нам покажете, где тут еда?» Глядя ей вслед, госпожа Зорова пробормотала недовольно. «Странная девочка». А затем, когда за гостями закрылась дверь, повернулась к Эдеру и проговорила холодно. «Так вы хотите быть новым командо? Хм, ваша мотивация понятна. Все стремятся к власти. Но с чего вы решили, что мы тоже этого хотим?» Гигант встал. «Я устал от этой болтовни». «Правда в том, что вам плевать, кто из голосов будет руководить аномалией, потому что управлять вы хотите ей сами, через жрецов. Но что-то пошло не так в последнее время. Допустим, старый командо, Александр взорвался и начал ставить неприемлемые условия. Не знаю, какие, но теперь мне ясно, что такое проект «Революция». «Вы решили провести переворот и убрать сначала меня, наследника и неприятного противника» а потом и старого «Команду», чтобы поставить более сговорчивого «Казначея». «В логике вам не откажешь», — Эдэ раскладился. «Только этот жадюга не справится, и скоро вам придется решать на территории аномалии новые проблемы, а они вам не нужны. Потому что есть еще одна правда. Вы сами боитесь потерять власть. И ваше удобное кресло так же ненадежно, как и каблуки на ваших туфлях. Что стоит оступиться?» и сломать их». Эдер говорил с напором, не позволяя собеседнице вставить и слово. Он знал, что прав, и его уже было не остановить. «Дайте волю толком, и через пару месяцев забудете о том, что такое мирная жизнь. Благополучие со временем превращается в скуку, покой в болото. Чистоту хочется заляпать комками грязи, если чистоты через край. Человеческая суть такова, а раздражение нужно выплеснуть. И люди... «Выплеснут его против вас. Дайте только слабину. Они уже готовы это сделать. Причем не обязательно люди вашей страны. Я ведь знаю, что есть и другая. Южные Штаты. Кстати, они очень удивятся, узнав, что вы промышляете на территории, признанной ничейной. Войны случаются и из-за меньшего». «Откуда вам знать?» – раздраженно ответила госпожа Зорова. «Из опыта и книг, тех, что запрещены в аномалии». «Ведь так удобно управлять тупым стадом, да?» «Но чего только не найдешь в руинах», — усмехнулся гигант. «И зачем же вам эта несчастная и уродливая земля, когда своей получше, вон сколько?» «Знаете, пораскинув мозгами, как начальник стражи, да-да, какие только преступления дикарей мне не приходилось распутывать, я еще кое-что понял. Вы никому ничего не сказали из-за ценного вещества» благодаря которому все так хорошо летает. И если ткнуть пальцем в небо, можно предположить, что на плато его больше, чем на равнине. А если пальцем еще и прицелиться, то можно угодить в наше озеро, которое так рьяно охраняет жрецы. Я прав? Нет? А давайте предложим решить это людям, которые с нетерпением ждут сегодня стрима с президентом и великанами». Госпожа президент молчала, прикусывая губу. И Эдер завершил свой монолог жестко, чувствуя себя триумфатором. «Не хотите? Потому что после этого с кресла вы полетите круче, чем с купола этого здания. Вы думаете, что загнали меня в угол? Нет, это у вас нет выбора. Так что, Катерина, соглашайтесь. Мы прямо сейчас можем предложить вам многое. Соглашайтесь на то, что мы потребуем. И я помогу поддержать ваш авторитет». А потом была пресс-конференция, на которой объявили о наличии третьего государства на Земле под названием «Глосский дикторат». Я на ней не присутствовала, потому что там говорилось «удобная всем полуправда». Люди играют в игры. Президент Альянса в свою, Эдер в свою. Зачем мешать? В конце концов и моя жизнь тоже игра. Но я решила, пусть она будет без запаха жеваного чеснока. Я удачный эксперимент и имею право на подобную роскошь. Эдер с горящим взглядом рассказал мне, что вытребовал, как только закончатся исследования, я буду вольна отправиться, куда захочу. Но и до этого мы будем встречаться, потому что когда он придет к власти и разберется с проблемами на плато, ему предстоит еще бывать здесь, на всемирных форумах, как представителю третьего государства. Возможно, позже они войдут в Альянс, но не сейчас. Эдер добился полного доступа в лабиринты жрецов и в нижние ярусы, откуда возможна связь с внешним миром. Мы будем видеть друг друга на голограммах, как живьем представляешь, а еще я получу современное оружие и доступ к технологиям. Ванька поможет мне разобраться, толковый парень и доверять ему можно. Я радовалась за йдеа, видя интерес в его глазах. Он великий деятель и наверняка добьется казалось бы невозможного для нашего мира, школ, новых порядков, Перестройки развалин и введение справедливых законов. Для всех. И для моей семьи тоже. Он пообещал, значит, сделает. Даже если это будет трудно. Очень трудно. А эту цветную тоже мне наказали. Хмыкнул гигант. Отправляют к нам в экспедицию на плато. Отрабатывать грешки. Льонти там будет нелегко. Улыбнулась я. И опасно. О да, сложности я ей гарантирую. Расхохотался Эдер. Но Тиму дал слово не скармливать её шипастым львам. Такая досада. Тим обалдел просто. У него вроде по тайному глазу ещё на каждом щупальце. А не доглядел. Выбрал себе, черти что. «В этом вы можете посоревноваться», — заметила я. Мой гигант залился весёлым громогласным смехом, а затем затих и прижал меня к себе. «Ты тут будь молодцом, не взрывайся, хорошо? Ты мне нужна». Я там хоть весь мир на уши поставлю. Только если ты тут меня ждать будешь, имей в виду. Он отстранился от меня, посмотрел в глаза, нежно поправил выбившиеся прятки. Чумашка моя. Они обещали, что ты будешь в порядке, но я проконтролирую. Кстати, и профессора, что тебе понравился, Саркисяна, поставят начальником над злобной Грац. Я потолковал с ним, удостоверился. Ты права была. У той только мозги, а у этого ещё и сердце имеется. Но если что, я и его из-под земли достану. Он знает». «Спасибо. Мы ещё долго не спали в нашем отсеке. И хотелось, чтобы эта ночь не кончалась. Ведь завтра и и ребята улетят. Но потом гигант всё же уснул, утомлённый победами этого дня, новостями и эмоциями. А мне не спалось, несмотря на усталость. Я была счастлива». Пусть счастье затеняла лёгкая грусть. Я имела на неё все права. Грусть — это тоже опыт. Эмоции, как молнии, могут вспыхнуть и погаснуть, шарахнуть где-то вдалеке или спалить соседнее дерево. А любовь останется. Она останется всегда. Её много в сердце. Уже засыпая, я уловила мысль, как мы ошибаемся, думая, что кто-то в этом мире важен, а кто-то нет. Все важны, все связаны, все части целого. И чтобы напомнить об этом, целое наделяет силой самого малого и презираемого среди людей, например, меня, когда-то проданную своей же семьёй чумашку из мусорной кучи. Теперь от меня ждут спасения нового поколения землян. Хм, у целого хорошее чувство юмора. Для вас читала Валерия Егорова.